Густав принес Пуаро завтрак, кофе с булочками и извинился за кофе. Месье понимает, не ли, что на такой высоте невозможно сделать по-настоящему горячий кофе. К сожалению, он закипает слишком быстро. «Каждый должен терпеливо принимать причуды природы», — ответил Пуаро. Густав подхватил. «Месье философ!» Он подошел к двери, но вместо того, чтобы оставить комнату, быстро выглянул за дверь, затем плотно закрыл ее и вернулся. Мистер Эркюль Пуаро, я Дроэ, инспектор полиции. А, -а, -а, -а, а, сказал Пуаро, я так и подозревал. Дроэ понизил голос. Месье Пуаро, случилось нечто весьма неприятное. Авария на фуникулере. Авария? Пуаро приподнялся. Что произошло? Никто не пострадал, все случилось ночью. Видимо, по каким-то естественным причинам произошел небольшой снежный обвал, который снес камни и целые глыбы. Не исключено, разумеется, что не обошлось без человеческой помощи. Никто не знает. В любом случае, ремонт потребует несколько дней, в течение которых мы здесь будем отрезаны от мира. В это время, когда снег еще очень плотный, невозможно никакими способами связаться с долиной. Сев в постели, Пору тихо сказал. «Это очень интересно». Инспектор кивнул. «Да, это свидетельствует о том, что информация нашего комиссара правильная. У мороз Скотта здесь назначено свидание. И он позаботился о том, чтобы оно не было прервано». «Но это невероятно!» – нетерпеливо воскликнул Эркюль Пуаро. «Я согласен». Инспектор Друэ поднял руки. «Это лишено здравого смысла, но это так». Я-то думаю, он сумасшедший, Пуаро насмешливо произнес. Сумасшедший и убийца? Дроя сухо ответил. Да, и это не забавно. Голос Пуаро звучал задумчиво. Но если у него встреча назначена здесь, на ледяном уступе высоко над миром, тогда из этого следует, что сам Морозкот здесь, потому что связь уже прервана. Дроя спокойно ответил: Я знаю. Оба помолчали несколько минут, потом Пуаро спросил «Доктор Луц, может он быть мороскотом?» Друэ отрицательно покачал головой. «Не думаю. Существует реальный доктор Луц, я видел его фотографии в газетах. Выдающийся и известный человек, и этот очень похож на те снимки». «Если и мороскот, – размышлял Пуаро, – умеет артистично маскироваться, – он с успехом может сыграть эту роль. Да, но разве он умеет? Я никогда не слышал о нем ничего подобного. У него нет ни змеиной хитрости, ни коварства. Он дикий кабан, злой, свирепый, нападающий в слепой ярости. Но все же... Дроя поспешно согласился. Да, он скрывается от правосудия, поэтому он вынужден перевоплощаться. И он может, да, в сущности, просто должен маскироваться. У вас есть его описание? Собеседник пожал плечами. «Очень приблизительно. Официальные фотографии и изменения должны были быть присланы мне сегодня. Я знаю только, что ему около 30, немного выше среднего роста и смуглый. Никаких особых примет». Фуаро разочарованно произнес. «Может подойти любому». «Что относительно этого парня из Америки, Шварца?» «Я собирался спросить об этом вас». Вы разговаривали с ним, и вы достаточно долго, как я слышал, жили среди англичан и американцев. С первого взгляда он кажется обычным американцем. Паспорт в порядке. Может показаться странным, что он захотел подняться именно сюда, но путешествующие американцы непредсказуемы. А что вы об этом думаете? Эркюль Пуарони определенно покачал головой. На вид, во всяком случае, он представляется безобидным, Несколько чрезмерно дружелюбным человеком. Он может оказаться утомительным, но трудно представить его опасным. Пуаро продолжал. Но здесь еще три клиента. Инспектор согласно кивал. Лицо его стало серьезным. Да, и они как раз соответствуют типу человека, которого мы разыскиваем. Могу поклясться, мистер Пуаро, что эти трое, по крайней мере, члены банды Маро Скотта. Если я и видел когда-нибудь бандитов на конских скачках, так это именно такие. И один из них, возможно, сам мороскот. Иркюль Пуаро подумал, он вспоминал три физиономии. Одна широкая, с нависшими бровями и жирным подбородком. Свинячье, скотское лицо. Вторая длинная, худая и острая, с холодными глазами. Третий мужчина с одутловатым лицом и претензией на щегольской вид. Да, один из них может быть Мороскотом. Но если так, возникает вопрос – для чего? Для чего нужно Мороскота и двум членам банды путешествовать вместе и подниматься в эту горную ловушку? Совещание могло быть проведено безопасно и в менее фантастических условиях – в кафе на железнодорожном вокзале – В переполненном кинотеатре, в общественном парке, где-то откуда легко скрыться, а не высоко над миром в снежной глухомане. Что-то из этих соображений он попытался высказать инспектору Друэ, и тот охотно согласился. «Да-да, это невероятно, это не имеет смысла, если свидание назначено здесь. Зачем им добираться сюда вместе? Действительно, бессмыслица!» Друэ озабоченно сказал... «Тогда мы должны исследовать другую версию. Эти трое – члены банды Марускота, и они прибыли сюда, чтобы встретиться здесь с ним самим. Кто же Мароскот? Пуаро спросил, «А что относительно штата отеля?» Друэ пожал плечами. «Да по сути дела и штата-то нет. Пожилая женщина-повар, такой же старик ее муж Жак. Они здесь, я думаю, лет пятьдесят. Есть официант, сейчас я занимаю его место, вот и все». А администратор, конечно, знает, кто вы?» – спросил Пуаро. «Естественно, сотрудничать с ним необходимо. Вас не поразило, что он выглядит обеспокоенным?» Вопрос, казалось, удивил Дроя. подумав, он произнес. «Да, пожалуй, вы правы. Возможно, это просто потому, что он оказался вовлеченным в полицейское дело. Но вы думаете, это может быть и что-то другое? Вы думаете, он что-то знает?» «Просто я обратил на это внимание». «Интересно», – мрачно обронил Дрое и, помолчав, продолжал. «Вы думаете, можно заставить его заговорить?» «Я думаю, лучше сделать вид, что он не вызывает никаких подозрений, наблюдать за ним и все». Друэ одобрительно покачал головой и оглянулся на дверь. «А какие у вас предположения, мистер Пуаро? Я я знаю вашу блестящую репутацию, мы здесь много вас слышали». Пуаро уверенно ответил, «В данный момент я ничего не могу предполагать. Для меня сейчас неясен повод. Повод для встречи в таком месте, в сущности и вообще повод для такого свидания. Деньги!» – уверенно проговорил Дрое. «Тогда этот несчастный Салье был не только убит, но и ограблен». «Вполне возможно». Пуаро покачал головой. «Да, но почему именно здесь?» Он медленно продолжал. «В наименее всего подходящем месте для сборища преступников. Но это такое место, где любой может назначить свидание с женщиной». Дрое сделал шаг вперед и серьезным видом спросил. «Вы думаете?» «Я думаю», – ответил Пуаро, – «что мадам Грандье очень красивая женщина. Я думаю, что любой захочет подняться ради нее на десять тысяч футов». над уровнем моря, стоит ей только намекнуть. — Вы знаете, — подхватил Дроя. это интересно. Я никогда не думал о ней в связи с этим делом. К тому же она с несколько лет приезжает сюда. Пуаро мягко возразил. Да, именно поэтому ее появление не вызвало никаких подозрений. Возможно, это и есть повод к тому, чтобы избрать Рошенайдж местом встречи, не так ли? Друэ с воодушевлением ответил, «Это идея. Я рассмотрю дело под этим углом зрения».